«Мелкие мысли бывают у каждого», — подумал Шульгин. «Главное, не позволить им превратиться в мелкие поступки». И шагнул вперед, выставив перед собой ствол автомата. «Дайте сначала я взгляну, что там и как». «Да хватит тебе Джеймс Бондовщину разводить!» — почти зло бросил Левашов. «Пусть Борис, тут по его специальности». Темнота в шахте была абсолютная. Но когда Корнеев направил в нее растоп-детектора, прибор показал на глубине 4 метров сплошное металлическое препятствие. «Свети!» — скомандовал он аэру. Действительно, снизу цилиндрическая камера перекрывалась черной, слегка вогнутой плитой. Но в боковых стенках имелись три симметрично овальных окна, из которых тянуло теплым, странно пахнущим воздухом. «Ну что, попробуем?» — спросил Корнеев. Шульгин кивнул Левашову, у которого на поясе висел второй моток шнура. Олег отмерил десяток метров, поискал глазами, за что бы зацепить конец. Ничего подходящего в поле зрения не попадалось. «Да перекинь через плечо и все. Удержишь. Мне только попробовать». Если дно не провалится, просто спрыгните, а я приму. Еще и вылезать придется. Это как раз вряд ли, при любом раскладе. Левашов сообразил, что сашка прав. План действий предполагал совсем другой способ возвращения. Овальные окна выходили на кольцевую площадку, окружавшую ствол шахты. С нее открывался вид на весь внутренний объем станции. Зрелище было впечатляющее. Весь гигантский барабан более чем 100метрового диаметра и пятидесятиметровой высоты оказался практически пустым. То есть, конечно, кое-какая начинка в нем была. Сверху вниз проходили разной толщины колонны, некоторые глухие, а некоторые прозрачные, наполненные фиолетовым мерцающим светом. К стенам крепились какие-то многогранники, ярусами спускались застекленные и открытые галереи. На самом дне отсвечивали белым четыре ребристые полусферы, а между ними зеленели не то газоны, не то заросшие тиной пруды, разделенные причудливым геометрическим узором, будто бы дорожек. И освещал все это неприятный, но довольно яркий сиреневый свет. «Ну и что с этого будет, Беня?» — никому не обращаясь, спросил Шульгин. Корнеев не понял, какого именно Беню имеет в виду Шульгин, но в интонации разобрался правильно. «Вот, как раз для нас приготовлено». Он показал на подходящую снизу к площадке гофрированную трубу, похожую на противогазную, но диаметром не меньше двух метров. Изгибаясь, она уходила к внутренней стене станции, и, насколько было видно, с небольшим наклоном спускалась к главной галереи. «Пойдем по ней. Снизу нас не увидеть. Черных на черном фоне. Высоты никто не боится?» — спросил Корнеев, будто забыв, каким образом Шульгин с Левашовым попали на крышу. «Впрочем...» Он мог учитывать, что подъем по стене и ходьба без опоры над пропастью — несколько разные вещи. Левашов промолчал, а Шульгин возмущенно фыркнул. — Тела Новикова и Берестина должны находиться в одной из тех полусфер, — сказал Айер. Ему, как профессиональному штурману, был доверен индикатор направления, настроенный на фоновое излучение мозга каждого из пленников. — Языка бы, — мечтательно сказал Шульгин. — Оно вернее, чем ваша техника. — Снаряжение лучше оставим здесь, — не обратив внимания на его слова, — предложил Корнеев. — Кроме бомбы нам больше ничего не понадобится. Он был прав. Оставалось всего лишь доставить бомбу вниз, к основанию капсулы, в которой заключены материальные оболочки друзей — и включить взрыватель».